Глава 59. Боялась ли я, что Илор не захочет мстить за менталистов? Наверное, нет, ведь он в принципе не был против вместе за Сиринов, просто не хотел моего участия в этом деле. Я склонила голову набок, впервые так открыто глядя в глаза императору. Илор сделает это, пообещал он. Даже если мне придется его заставить, он в любом случае отомстит за твою семью, об этом можешь не беспокоиться. Месть Лора за мою семью никогда не была у меня поводом для беспокойства. Ты теперь часть моего рода, напомнил император, и можешь обращаться ко мне за помощью и поддержкой. Назначьте и Лора ответственным за миссию в Киндионе, это сфера ИСБ и так ваша избранная будет в большей безопасности», — предложила я. «А я смогу получить то, что хочу, без лишнего напряжения с вашей стороны». «А если миссия в Кендионе ничего не решит, что тогда?» Император сцепил пальцы и подсунул их под подбородок. «Ты так и продолжишь прятаться?» Это был тонкий момент. Я понимала, что хотел услышать император, но мне притило обещать ему раскрыться после миссии в Киндионе. Это просто опасно. Если там ничего не решится, мне снова придется ждать, и лучше делать это подобликом Халена. Но император из-за такого обещания мне этого не позволит. О, как же теперь все сложно. Будь неладен, Арендер, с его неуместной сообразительностью. «Неужели ты не устала?» Из-за почти случившейся ошибки в обращении у императора раздраженно дрогнули губы. Неужели не хочешь попробовать другой вариант? Попробовать жить как женщина, так ведь проще. Когда артефакт признал меня избранной вашего сына, род Сиринов окончательно перестал существовать. Мне нужно время, чтобы свыкнуться с этим, и Лору нужно время, чтобы понять, что избранная ему нужна». И Лор ищет избранную. «Нет, я знаю это лучше, чем кто-либо другой. Он перегорел, я слишком долго был одиночкой. Я поздно заметила, что обратилась к себе по-мужски, а император заметил это и чуть нахмурился. Нам с Илором нужно время, и мне нужна эта месть. Без этого я не смогу стать хорошей женой и матерью». «Ты совсем не любишь Лора? грустно спросил император. После всех этих лет вместе совсем ничего не испытываешь, что дало бы надежду на совместное счастье. О чем он, о каком счастье существом, которое ненавидит мне подобных, может идти речь? Пока я не отомщу, я не могу думать ни о чем другом, — твердо повторила я. О семейных отношениях в том числе. В очередной раз я услышала тяжкий императорский вздох. Расцепив пальцы, император потер лоб. «Даже не знаю. Никогда с таким не сталкивался. Я имею в виду, когда дело касалось Драконесс. Мне нечего было на это ответить, и я просто стояла, ждала, что скажет Император». «Ладно». Устало подытожил он. «Я попробую передать руководство миссии в Киндионе и Лору, но брать тебя туда или нет, решать будет он». У меня широко распахнулись глаза. Уловив в этом признаки негодования, император уточнил. «Или ты хочешь, чтобы Элор заинтересовался, с какой стати я вдруг покровительствую его любимому секретарю? Он решит, что вы хотите от меня избавиться. И мне такие проблемы в отношениях с Элором не нужны, а тебе я советую поскорее разобраться со всеми этими женскими эмоциями и рассказать Лору правду, потому что чем дольше ты скрываешься, тем сложнее вам будет потом мириться, поверь мне». «Я не собиралась с Элором мириться, но императору, конечно, знать этого не стоило. Пока я оставляю вас разбираться самостоятельно». Продолжил он многозначительно, но терпение у меня не безгранично. «Наследники от Элора вам так срочно не нужны, зачем спешить?» спросила я как можно мягче и искреннее. Меня беспокоит его поведение. Это уже начинает выглядеть странно и ненормально. Похоже, это император про последний забег Элора за мной. Получилось и впрямь не очень. Пришлось пообещать. Я позабочусь о том, чтобы Элор вел себя предельно пристойно. Нахмурившись, император пристальнее в меня вгляделся. Без ментального воздействия. С трудом сдерживая раздражение, пояснила я. На мне абсолютный щит, я даже если захочу, не смогу ментально на Элора повлиять. Не беспокойтесь об этом, а воздействие голосом непродолжительно. Я не Элор и не думаю постоянно об угрозе для сознания. Мне просто интересно, как ты, не признаваясь в том, что ты избранная, сможешь заставить Элора вести себя пристойно, если даже мне это не удалось. Так же, как добилась безопасности своих перьев». Покачав головой и повздыхав, император дернул рукой. «Ладно, пока не буду тебя сдавать, но и ты не слишком затягивай свое раскрытие. Так будет лучше и для тебя, и для всех нас. Подойди». Я уже понимала, что меня ждет, но, еле сдерживая желание убежать, я подошла к императору и протянула свободную отметок руку. Он осторожно коснулся моего запястья И я ощутила растекающийся по коже жар магии. Так формировалась родовая метка. «Если понадобится помощь, если будет угроза жизни, проблемы, вызывай!» Мрачно подытожил наш разговор император. «Канал для телепортации открыт. Если вопросов нет...» Было только глухое раздражение, но ответила я ровно. «Вопросов нет. Тогда можешь идти. «И помни, что теперь я глава твоего рода, и ты можешь обратиться ко мне с любыми проблемами и просьбами. Если и лор будет вести себя неподобающе, ты можешь рассчитывать на мою защиту». Это было так непривычно, что не верилось, никак не укладывалось в голове. «Теперь надо мной глава рода». «Я буду об этом помнить», — пообещала я. «И если потребуется, обязательно обращусь к вам за помощью». Император так смотрел на меня, словно не поверил обещанию. Правильно, в общем-то, но и мне на заметку. В эмоциональном состоянии, растерянное, я плохо управляю лицом и голосом. Так как больше никаких замечаний не последовало, я телепортировалась в гостиную на первом этаже башни Илора. пламя заклинания схлынуло, погасли золотистые отблески на фарфоре вас и статуэток. И тогда я услышала голоса, женские, рядом, в соседней гостиной, и не только любовницы Лора. Сначала во мне полыхнул страх. «Выбери я ту гостиную, огонь телепортационного заклинания выдал бы меня с головой». Потом пришло облегчение, а затем и раздражение. «Нечего посторонним девицам делать в башне, даже на первом этаже». Чешуя покрыла кожу, зубы обнажились в оскале. Вейра, Диора и Сирин что-то шумно обсуждали, но с ними звучал еще один женский голос. «Валерии!» И, что удивительно, прозвучало мужской, но не Лора, и не Арендера. «Что любовницы себе позволяют? Кого притащили?» Поднимая руки, я шагнула к двери и заметила острые когти на пальцах, мерцающие на них в сполохе огня пламя. Стихии Аранских снова рвались наружу. Вдохнув и выдохнув, я заставила себя погасить огонь, втянула кости и чешую. Голоса за стенкой раздражали, нервировали, будили во мне собственнические инстинкты. «Ну, ты правильно делаешь, что успокаиваешься. Столько трупов нам незаметно не спрятать». Поддержал меня жаждущий. Я тряхнула головой и вдруг поняла, что узнаю мужской голос. Это Тарлан, компаньон Валерии. Вот и болтали бы в башне ее дракона. Чуть было не рыкнула я вслух, но вовремя сдержалась. Разговор с императором, что ли, на меня так подействовал. Или раньше просто никто на башню Лоры не покушался, поэтому я не злилась на вторжение. Вдохнув и выдохнув, я расправила плечи и с независимым видом Вышла из гостиной, прошла мимо гостиной с незваными гостями. Не заметив меня, они обсуждали свадебное представление. Почему в этой башне-то? Почему не в башне Арендора? Почему в этой гостиной? Кто их сюда позвал? Не мое дело, это не мое дело. Повторила я и начала уже подниматься по лестнице, но в гостиной засмеялись, и я вернулась, заглянула внутрь. Все улыбались, были такими веселыми, радостными. У Валерии блестели глаза, Вера и Диора раскраснелись, Сиренларн выглядела непривычно умиротворенной, Тарлан с мечтательным видом что-то высчитывал на бумажке. «Не мое это дело, пусть и лор посторонних из своей башни гоняет». Одернула я себя и поспешно отступила от двери, вернулась на лестницу. Я поднималась все выше, а в гостиной продолжалось радостное обсуждение. Меня это раздражало, против воли раздражало. Хотелось выгнать отсюда всех, запереть башню, завернуться в меховое покрывало. Вместо этого я вошла в свою комнату и распечатала окно, выглянула, втянула носом в воздух. По окнам, раскачиваясь на мохнатой холке, проехал Элор на Хорнарде. Я отступила вглубь комнаты, прежде чем он заметил меня. Но Илор все равно немного поездил под окном, словно надеялся передо мной покрасоваться. Пришлось закрыть створки. А я пирожные принес. Вкусные, в форме рыбок, еще морских звезд и креветочек. Радостно поведал мне Илор. Краем глаза я видела, что у него в руках большая коробка. Да и ароматы пряностей и фруктов расползались по моему рабочему кабинету, намекая на появление сладостей. Но голову я не подняла, продолжила проверять расчеты по финансированию сверхурочных часов работы офицеров ИСБ, занимавшихся расследованием деятельности фламиров, их покушению на Валерию, когда она считалась только избранной, и выявлением их сообщников. Я делала вид, что и Лора. «Не существует, если только дело не касалось службы». Увы, это был единственный доступный мне протест против его желания уберечь меня от встречи с неспящими в Кендионе. «Креветочки марципановые, прямо милые!» Попытался разговорить меня и Лор. «И надпись подарочная, хоть взгляни!» Коробку он водрузил мне на стол прямо перед документами. Я продолжала делать вид, что ничего не замечаю, хотя это трудно, когда витают сладкие ароматы, добавляются такие знакомые и тревожащие ноты корицы, а в поле зрения мелькают красивые руки. Зашуршал золотой бант, открываемая крышка, и Лор осторожно вытащил бумажную формочку с жилет света морской волны и танцующими креветками в креме. Сахарными лапками они держали плитку белого шоколада с надписью Прости, не прощу. Хотелось сказать, но это значило заговорить с Лором о чем-то помимо службы, а я решила пока говорить с ним только о службе и точка. Хален протянул и Лор полужалобно, полуумоляюще. Я просто о тебе беспокоюсь, переживаю за твою безопасность. Не добившись от меня ни ответа, ни взгляда, он стал раскачивать конструкцию с креветочками и напевать с тоненьким голоском. Хален, Хален, ну посмотри на меня, ну попробуй нас, мы такие. Вкусные, вкусные, аппетитные, аппетитные. Хален, посмотри на нас. Слушай, еще пару дней этой дрессировки, и твой дракон совсем крышей поедет, мрачно констатировал жаждущий. Ты бы его приласкала, что ли, хоть даже столом по голове. Ему любое твое внимание сейчас в радость». Я это понимала, и именно понимая, что и лорд тяжело переносит демонстративное игнорирование, я выбрала такую форму воздействия. Потому что иных не было, теперь я даже пригрозить ему уходом не могла. Мне просто не дадут это сделать, и изобразить уход ненадолго не могла. Оставались только нечестные формы борьбы вроде этой, на которые лор не станет жаловаться родственникам. Я уже два дня с ним не разговаривала на личные темы, а ко мне до сих пор никто с претензией не явился. «Вкусная прекрасная креветочка!» Не унимался Илор, откулупнул одну креветку из композиции и потянулся через стол, явно метя сладким творением мне в губы. Не обращать внимания на это было тяжело. Я подхватила листы и откинулась на спинку кресла, делая вид, что читаю. Из-за ширины стола Элор не мог до меня дотянуться, пошел в обход. Я встала с бумагами и, продолжая делать вид, что его не замечаю, изобразила, что прохаживаюсь вокруг стола, продолжая читать. Читать, увы, не получалось. Приходилось следить за Элором, так как он норовил перекинуться через стол, пойти навстречу, а мне приходилось уворачиваться. После пятого почетного круга я поняла, что надо действовать радикальнее, и направилась к двери. Как бы инстинкты не выедали мозг и лору, с марципановой креветкой бегать за мной по ИСБ он не станет. Я на это надеялась. Выйдя из кабинета и шагая к окну в конце коридора, Я ощущала на себе взгляды Лора. Хален! Тихо произнес он, но с креветкой за мной не побежал. Вздохнув очень печально, надрывно прямо, ненадолго вернулся в мой кабинет, а потом перебрался в свой и негромко хлопнул дверью, словно сообщая мне о том, что я могу вернуться к себе. Как будто мне нужно его разрешение. Сунув бумаги под мышку, Я прошлась по ИСБ, проверила, как идет работа, поспрашивала новобранцев, все ли им понятно, не требуется ли разъяснений. Новобранцы были какие-то запуганные, смотрели на меня во все глаза, бледнели, заикались. И только один молодой дракон с приятным фруктовым запахом спросил. «А правда, что вас даже безымянный ужас переварить не смог?» Юный коллега пихнул его локтем в бок. Старожилы судорожно закашлялись, пытаясь сдержать смех. М да, вот так и рождаются легенды. До самого безымянного ужаса я не дошел. Я не видела смысла скрывать правду или примазываться к чужим успехам. Но враги поменьше переварить не смогли, и это правда. Восторженности во взгляде новобранца не убавилась, а я пошла дальше заниматься делами. Пусть этому молоднику старшие объясняют, что не стоит верить всему, что болтают. Обдумывая новый виток славы бешеного пса, я поднялась в свой кабинет. Марципановые креветочки печально взирали на меня с желейного постамента и демонстрировали табличку «Прости». Вздохнув, я убрала сладость обратно в коробку и переставила ее на диван. «Мне нужны не извинения». О разрешении участвовать в миссии в Киндионе. Но и лор сказал, что никакие обстоятельства не заставят его отменить запрет. Что ж, посмотрим, кто кого.